Внимательно приглядевшись к стене галереи, Надежда увидела в ней неприметную, почти сливающуюся со стеновыми панелями дверцу. Она подкралась к этой дверце и остановилась перед ней в нерешительности. Оттуда доносились мелодичные переливы. «Ну да», — подумала Надежда, все ясно. Парни просто выбросили этот телефон перед тем, как уйти, чтобы по его сигналу нельзя было найти похищенного ими человека». Вполне логичный поступок, если мыслить как преступник. За этой дверцей никого нет, никого и ничего, кроме упорно звонящего телефона. Можно спокойно открыть эту дверцу и убедиться в своей правоте, или, еще лучше, не открывать ее и отправиться домой. Но Надежда уже потянула дверцу на себя. К счастью или, может быть, к несчастью, та была не заперта и легко отворилась. Надежда чуть не зарала от ужаса и неожиданности. За дверью оказалась маленькая комнатка, что-то вроде кладовки. И из этой кладовки прямо на Надежду смотрели пустые мертвые глаза. Маленькие крысиные глазки чудушного шантажиста. Он по-прежнему был похож на крысу, только теперь на крысу мертвую, больше не представляющую никакой опасности. «Ну вот, опять двадцать пять». — вслух проговорила Надежда. — Опять я наступила на те же самые грабли. Опять влипла в откровенный криминал. Ну что я за человек? Притягиваю преступление, как громоотвод притягивает молнии. Звук собственного голоса немного ее отрезвил. Она пригляделась к мертвецу, а то, что перед ней мертвец, не вызывало никаких сомнений. Шантажист полусидел, привалившись спиной к стене кладовки. Его рот был полуоткрыт, лицо отдавало мертвенной синевой, на бледных губах выступила пена, маленькие глазки были выпучены, как у выброшенной на берег рыбы. Вот именно, как у рыбы, выброшенной на берег и задохнувшейся в чужеродной среде. Тут Надежда вспомнила, как на ее глазах у одного сослуживца случился приступ астмы. Его лицо тогда приобрело такой же синеватый оттенок, Глаза были также выпучены. Он дышал часто и слабо, со свистом. К счастью, он успел достать ингалятор, вдохнул лекарство и постепенно пришел в себя. Но они все тогда здорово испугались. Человек помирает, а сделать ничего нельзя. Сотрудник был у них новый, так что никто не знал про его болезнь. Но потом уже все были в курсе. Он ингалятор держал и в кармане одежды, и в ящике стола. Так что же? Выходит, этот шантажист был астматиком и умер от приступа. И тут Надежда увидела еще одно доказательство этой гипотезы. На полу возле мертвого тела валялся ингалятор с лекарством. Шантажист успел достать его, но не успел воспользоваться. А эти двое, значит, бросили его тут, скорую вызывать не стали. Тут Надежда осознала, что телефон в кармане мертвеца все звонит и звонит. У нее было ощущение дежавю. Все было точно так же, как в крематории. Только тогда нашелся мужчина, который взял на себя неприятную обязанность, вытащил телефон из кармана мертвеца и заставил его замолчать. Сейчас рядом никого не было, так что придется сделать это самой. Надежде ужасно не хотелось дотрагиваться до мертвеца, но и слушать бесконечный трели телефона больше не было сил. В это время... В коридоре послышались чьи-то приближающиеся шаги. Надежда похолодела. Если те, кто идет по этому коридору, услышат сигнал телефона, они непременно заглянут в эту кладовку и застанут надежду над трупом. Конечно, в конце концов она сумеет оправдаться, сумеет доказать, что она ни при чем. Но сперва ей придется пережить немало неприятных минут. И хорошо, если минут, а не часов». И ей еще повезет, если вся эта история не дойдет до мужа. Этот аргумент заставил Надежду Николаевну принять решение. Нет, нужно заставить телефон умолкнуть. Она наклонилась над трупом, с неприятным чувством сунула руку в карман, чувствуя себя мародером, вытащила оттуда телефон и нажала на кнопку отбоя. Телефон замолчал. Надежда плотнее притворила дверь кладовки и с облегчением перевела дух. И только теперь до нее дошло, что она могла поступить гораздо проще. Не шарить по карманам покойника, а нажать кнопку отбоя на своем телефоне. Ну, как говорится, умная мысля приходит опосля. Тем временем шаги приближались. Теперь Надежда отчетливо слышала, что по галерее идут, негромко переговариваясь, два человека. — Ну, какой тут светильник мигает? — ворчал один из них. — Да вот же, Степаныч, ты что, не видишь? — «Да я-то, может, и вижу. А кроме нас с тобой никто не видит. В этот коридор ни одна душа не заглядывает. Так не все ли равно, мигает он или не мигает? Душа-то, может, и не заглядывает. Антонина Максимовна может заглянуть. Ты ведь ей, Степаныч, знаешь. Она всюду норовит свой нос сунуть. А если она этот светильник увидит, нам с тобой достанется. Ты ведь ее знаешь. Она непорядок не любит». Это тебе, может, достанется, а мне на нее наплевать. Я человек маленький, что она мне сделает? Уволит, что ли? Да где она другого дурака найдет за такие деньги?» «Это ты сейчас, Степаныч, храбришься, пока ее тут нет, а как ее увидишь, сразу пойдешь на попятный. Ты ее знаешь, Антонину Максимовну, она умеет страху нагнать, и вообще, Степаныч, что ж я...» Зря стремянку тащил. Давай уж, полезай. Тут всей работы, может, на пять минут с твоей-то квалификацией. Если этот человек надеялся, что такая примитивная лесть поможет ему уговорить Степаныча, то его надежды не оправдались. «Много ты понимаешь на пять», — ответил тот недовольно. «У меня, может, отвертки нету подходящей, полукрестовой, а без отвертки тут делать нечего». только зря проволандуюсь. — Что ж ты, Степан отвертку не взял? Ты же знал, что она понадобится. — Знал, не знал, что сейчас-то говорить. Короче, раз нету отвертки, нечего и пытаться. — Погоди, Степанович, тут ведь кладовка есть. Сейчас я погляжу, может, там отвертка найдется. Шаги приблизились к надежденному укрытию. Она замерла от страха. сжалась в комок и даже перестала дышать, чтобы не выдать себя случайным звуком. Вот сейчас этот человек откроет дверцу, заглянет сюда и увидит ее рядом с трупом. А дальше... Все то, о чем она только что с таким ужасом думала, ее арестуют, отведут в полицию, продержат там неизвестно сколько времени. И в конечном счете вся эта история дойдет до мужа. «Нет, только не это!» Дверь кладовки уже скрипнула, готовясь открыться, но тут с галереи донесся голос несговорчивого Степаныча. «Стой, не ходи в кладовку. Кажись, я нашел ту отвертку. Ну да, вот она та самая. Ну вот, давно бы так». Дверь кладовки снова плотно закрылась, и на какое-то время наступила тишина. А затем снова донесся голос Степаныча. «Да кто ж тут так напутал?» Провода болтаются. Болты как следует не закреплены. Удивительно, как вообще до сих пор короткого замыкания не было. Руки бы тому человеку оборвать, кто это сделал. Руки оборвать по самый локоть. — Так это ты же и делал, Степаныч. Кроме тебя тут никто не хозяйничал. — Я? — Да не может быть. — Хотя да, точно я. — Ну, так все и сделано по уму, как положено. Мастерство его, брата, не пропьешь. Вот видишь, больше не мигает. Ну, я ж говорил, что ты все за пять минут починишь с твоей квалификацией. Из-за двери снова донеслись шаги, на этот раз удаляющиеся. Надежда перевела дыхание, выждала для верности еще пару минут и потянула дверь на себя. Дверь не поддалась. Надежда похолодела. Неужели тот человек, который хотел открыть дверь кладовки, запер ее? И теперь Надежде Николаевне суждено остаться здесь наедине с трупом до тех пор, пока кто-нибудь из работников центра не придет сюда по своим делам. А когда найдет ее здесь, рядом с покойником, со всеми вытекающими последствиями? А если вообще никто не придет? Ну зачем им сюда ходить? Ничего нужного в этой кладовке не лежит, про эту кладовку могут забыть надолго. И тогда, лет через десять, когда будут делать ремонт или перестраивать торговый центр, в кладовке найдут два скелета, ее и этого типа. Уж с какой! Надежда постаралась успокоиться и взять себя в руки, больше ей ничего не оставалось. Переведя дух и сосчитав до десяти, она еще раз потянула за ручку двери, Дверь по-прежнему не открывалась. Стараясь не оглядываться на покойника, она оттолкнула дверь, и та легко открылась. Действительно, дверь открывалась наружу, а не внутрь. Слава Богу! Надежда выглянула из кладовки, а после огляделась по сторонам. Убедившись, что на галерее нет ни души, она последний раз посмотрела на мертвого шантажиста, выскользнула наружу, и припустила к ближайшему эскалатору. Через две минуты Надежда Николаевна была уже внизу, в атриуме, среди суетящейся и спешащей толпы. Здесь она почувствовала себя немного увереннее, однако поспешила покинуть торговый центр. Оказавшись на улице, она замедлила шаги, чтобы не привлекать внимание прохожих. На глаза ей попалась небольшая, с виду приличная кофейня. Внезапно Надежда осознала... Что после перенесенного стресса ей страшно захотелось что-нибудь съесть и выпить чашку хорошего кофе. Она вошла в кофейню и устроилась за свободным столиком. К ней тут же подошла немолодая официантка. Женщина, проговорила она сочувственно, что ты совсем бледная. Надо вам кофе покрепче. Да, обязательно, согласилась Надежда, мне большой капучино с шоколадом, и. У вас какие пирожные есть? «Наполеон есть и миндальный торт, есть еще пирожная серии фитнес с низким содержанием калорий». «Сегодня никакого фитнеса. Значит так, большой капучино и кусок миндального торта», — решительно заявила Надежда. Она решила на время забыть о похудении и поддержать организм калорийной и вкусной пищей. Официантка отправилась выполнять заказ, а Надежда полезла в сумочку за кошельком, чтобы проверить, сколько у нее денег. И тут с удивлением обнаружила в своей сумке целых три мобильных телефона. Видимо, от перенесенных за этот день переживаний ее острый аналитический ум несколько притупился. Надежда аккуратно выложила телефоны в ряд и растерянно смотрела на них, пытаясь понять, почему их так много. Но вот этот, самый красивый и современный, ее собственный, муж подарил его на день рождения. Вспомнив о Сан Надежда тяжело вздохнула. Второй телефон, простенький и дешевый, тот, который она подобрала на похоронах, тот, который зазвонил в кармане у покойного Константина, и из-за которого она оказалась замешана в самый настоящий криминал, впрочем, ей не впервой. Но откуда взялся третий? Этот телефон был, как две капли воды, похож на телефон Константина, такой же простой и дешевый. Что же, эти телефоны научились самостоятельно размножаться? Был один, стало два. Интересно, а потом будет три или четыре? В это время к ее столику подошла официантка. На подносе у нее красовалась большая чашка кофе с идеальной шапкой пены и аппетитное пирожное. Увидев на столе перед Надеждой три мобильных телефона, официантка удивилась – «Зачем вам так много?» «Подарки», — уклончиво ответила Надежда. Официантка вряд ли ей поверила, но она стаивать не стала и удалилась, поджав губы. Надежда сделала большой глоток кофе, и голова сразу заработала лучше. До нее, наконец, дошло. Третий телефон — тот, который Надежда нашла в кармане мертвого шантажиста. Выходит, она в помрачении рассудка сунула его в свою сумку, Нет, что же это происходит? Второй раз за день она находит в кармане мертвеца мобильный телефон. Может, это какие-то несчастливые телефоны? Может, они приносят своим владельцам смерть? Вообще-то Надежда Николаевна была женщиной разумной, мыслила реалистически и ни в какую мистику не верила. Хотя не любила, когда ей переходили дорогу у кошки. Тем не менее, она исходила из того, что у каждого события должно быть вполне реальное объяснение. Она еще раз осмотрела оба чужих телефона. Они были одной и той же фирмы, одной и той же модели и даже одинакового серостального цвета. Создавалось впечатление, что они из одной партии. Далее Надежда Николаевна решила проверить журнал звонков. Первым делом она заглянула в телефон шантажиста, и он не поразил ее обилием информации. В его памяти было всего два звонка, входящий и исходящий. Причем номер в обоих случаях был один и тот же. Надежда сделала еще один глоток кофе и почувствовала, как к ней возвращается аналитический инженерный ум. Впрочем, чтобы сообразить, что единственный входящий звонок в памяти этого телефона, это ее собственный, большого ума и не требовалось. Ведь она действительно звонила в галереи, чтобы найти шантажиста среди толпы покупателей. Но тогда... Тогда второй номер — это номер того телефона, который она прихватила на похоронах. Номер телефона, который звонил в кармане Константина. Что ж, это хоть какая-то информация. Теперь она знает номера обоих телефонов. Надежда отложила телефон шантажиста и перешла ко второму — Тому, который она для простоты и определенности назвала телефоном Константина. В его памяти было больше звонков. Последний исходящий, тот самый ее звонок шантажисту. Перед этим входящий звонок с того же номера. Ну да, это когда шантажист звонил ей, чтобы назначить встречу в торговом центре. До этого были еще три звонка на разные номера. Надежда только хотела подумать, что дают ей эти номера, Как вдруг телефон Константина зазвонил. Надежда вздрогнула. В первый момент она вообразила, что шантажист ожил и снова звонит ей. Но тут она вспомнила его мертвые пустые глаза, пену на губах. Да к тому же сообразила, что телефон шантажиста лежит перед ней на столе. Но если не он, то кто же? Она нажала кнопку ответа, поднесла телефон к уху, и услышала тот же самый голос, что и прошлый раз, холодный, неприятный, бездушный. «Ты почему не пришел?» — проговорил незнакомец с угрозой. «Ты не понял, насколько это серьезно? Ты думаешь, со мной можно играть в такие игры?» «Кто вы?» — растерянно отозвалась Надежда. «Что?» На этот раз ее собеседник был удивлен. Должно быть, он не ожидал услышать женский голос. «Что за дела?» проговорил он после короткой паузы. «Кто ты такая? Как у тебя оказался этот телефон? Он должен был...» «Вы думали, что этот телефон у Константина?» перебила его надежда, решив перехватить стратегическую инициативу. «Выходит, вы ничего не знаете?» «Чего это я не знаю?» Теперь голос в трубке звучал враждебно и недоверчиво. «Что Константин умер? Он умер и уже похоронен, то есть кремирован». «Что?» Собеседник Надежды и впрямь был удивлен. «Умер? Кремирован? А ты-то кто? Откуда все это знаешь?» «А я там была сегодня и сама видела его в гробу», — злорадно ответила Надежда. «Так что не сомневайся, умер он, и ничего ты с него не получишь, даже и не мечтай». «Ага, что-то слишком много ты знаешь», — прошепел голос в трубке. «Опять же, телефон у тебя. Ты, стал быть, его жена». То есть вдова теперь. Привет, Алисочка. Вовсе я не Алиса, — возмутилась Надежда, — еще не хватало. Точно. Как я сразу не сообразил. Голос-то староват. Противно рассмеялся шантажист. Значит, ну да, теперь я понял, ты его первая жена. Ну, так тогда ты тем более в курсе. И для тебя будет лучше, если ты отдашь мне это. Это?» Удивленно переспросила Надежда. — О чем вы? Я не понимаю. — Вот только не надо делать вид, что не понимаешь, о чем речь, — прошепел мужчина. — Ты ведь не хочешь, чтобы с твоей дочкой случилось что-то плохое, что-то очень плохое. Он сделал небольшую паузу, чтобы собеседница прочувствовала его слова и повторил. — Если ты этого не хочешь, ты отдашь это мне. — Но я... Надежда хотела сказать незнакомцу, что она вовсе не вдова Константина, что она вообще случайно замешалась в это дело, но тот ее не слушал. «Жди моего следующего звонка», — проговорил он властным голосом и отключился. «Да что ж тебе нужно?» — спросила Надежда у замолкшей трубки и бросила телефон на стол. «Что же происходит? Во что ввязался перед смертью Константин?» И кто такой тот тщедушный тип, который лежит мертвым в кладовке торгового центра? И самое главное, чего хочет от нее тот настоящий шантажист, который звонит ей по телефону? Точнее, не от нее, а от Лиды, первой жены, Кости Леденцова. Очень не понравился Надежде этот разговор. Не понравились угрозы, не понравились грубости и хамства телефонного шантажиста. А самое главное... Не понравилось, когда этот шантажист сказал, что голос у нее староват. Надежде Николаевне всегда говорили, что голос у нее звучит звонко и молодо, в особенности по телефону. А этот мерзкий тип ее по голосу в старухе определил. Ну, это ему так не пройдет. Надежда почувствовала к неизвестному типу самую настоящую ненависть. Но эмоции эмоциями... А что ей сейчас делать? Может быть, поговорить с Лидой? рассказать ей об этом телефоне, о звонках шантажиста. Лиду это касается напрямую. Шантажист угрожает ее дочери. И потом, может быть, Лида действительно знает, что этому типу нужно. Надежда допила последний глоток кофе, и тут снова зазвонил телефон. Она вздрогнула. Неужели это снова звонит шантажист? Неужели опять станет требовать у нее то «не знаю что»? Но уже в следующую секунду она поняла, что звонит ее собственный телефон. Взглянув на дисплей, Надежда увидела номер Вали Голубева. Вздохнув с облегчением, Надежда поднесла телефон к уху. — Валя, привет. Привет, Надюш, ну как ты? Эти похороны тебя не очень расстроили? — Похороны? — переспросила Надежда. После похорон Константина в ее жизни уже столько всего случилось, что вален вопрос застал ее врасплох. «Ну да, ты после похорон выглядел очень подавленной. Я уж себя винил, думал, что зря мы с Милкой тебя вытащили». «Ну, похороны есть похороны», — вздохнула Надежда. «Веселого в них мало, особенно если хоронишь своего ровесника. Сразу возникают мысли о бренности жизни и вообще...» — Вот, кстати, насчет вообще. Я тебе чего звоню-то? Что-то на похоронах были совсем чужие люди, практически ни одного знакомого лица, но ну, если не считать Тарапыгина, а этого, сама, понимаешь, не хочется считать. А это как-то неправильно. Давай, что ли, позвоним Милке и выберемся вместе куда-нибудь, посидим, помянем Костю в своем узком кругу. Может быть, тогда и Лиду позвать, хотя ей сейчас, наверное, не до нас. Тут на глаза Надежде попались два совершенно одинаковых мобильных телефона. И она удивительно своевременно вспомнила, что у вального сына была знакомая девушка, которая работала в телефонной компании и как-то очень помогла ей, Надежде, разобраться в сложном вопросе, связанном с мобильной связью. — Вот, Валя, кстати, — проговорила она смущенно — «У твоего Сашки была знакомая девушка в телефонной компании. Они еще не раззнакомились?» «Ну, ты даешь!» Валя засмеялся так громко, что Надежде пришлось отвести трубку от уха, чтобы не оглохнуть. «Они не только не раззнакомились. Эта девушка давно уже Сашкина жена, а моя невестка. У меня уже внучки третий год». «Не может быть!» — ахнула Надежда. «Это что же?» «Мы так давно не виделись». «Да я звонил тебе, говорил уже, ты просто не помнишь», — отмахнулся Валя. «И доложу тебе, Надя, что внуки — это самая большая радость в жизни человека». «Ну, я тебя поздравляю. Извини, что с опозданием, но лучше поздно, чем никогда». «Спасибо. А ты что-то хотел спросить?» «Ну да, эта девушка, то есть твоя невестка». Она по-прежнему работает в телефонной компании, хотя... Что я говорю? Какая работа, если у нее дочки третий год? А вот тут ты пальцем в небо попала. Она вышла на работу, как только девочке исполнилось два года. Сказала, что не хочет превращаться в домохозяйку, что потом ей будет труднее найти работу. Мы уж как ее отговаривали. — Значит, она сейчас работает в той же компании? — оживилась Надежда. — Работает. А что тебе нужно? — Я ей хочу показать два телефона. Мне интересно, что она, как специалист, сможет о них сказать. С Валей договорились быстро, условились на завтра. Надежда не хотела откладывать».